Ведро с пивом почти опустело. Мурок долгое время мужественно игнорировал позывы мочевого пузыря, но всё же сдался. Споткнувшись о ведро и разлив остатки по полу, он запер дверь и резво потрусил во двор. Только под сосной вспомнил, что в домах для этого имеется специальное помещение под названием туалет. Выпитая пиво, Настроило на благодушный лад. Закат отличался редкостной красотой. стволы сосен светились надревеной медью. Мрах проследил, как солнце скрылось за перевалом. Объяснил сосновому стволу, что нельзя пить пиво вёдрами, от этого брюхо растёт, и потрусил в дом. "Тебе что на ужин приготовить?" спросил Карапуз. Мрак чуть не споткнулся на лестнице. Карапуз, я от тебя таких слов никогда не слышал. Может, ты головой стукнулся? Ты никогда не был единственным постоянцем за 2 дня. А. Ага. Тогда кусок мяса и что-нибудь ещё к пиву. Размышляя о куске мяса, он запер за собой дверь и только тут понял, что что-то было не так. выглянул в коридор и уставился на мокрый след ботинка у двери перевёл взгляд на свои босые ноги потом на лужицу пива у кровати камень из головы исчез внимательно осмотрел комнату все предметы находились на своих местах только в какую сторону смотрела ручка кружки с закончиком он сидел там держал левой рукой Значит, как, ну, а сейчас к стене. Мрак же стонал и сел на кровать, потирая рукой затылок.